Глава двенадцатая. Алексей Ворончихин приехал на станцию поздним вечером. Отсюда до Преображенского монастыря восемь верст проселочной дороги. есть бы не в ночь, он отправился пешим ходом, но по остерегался заплутать. Алексей вышел на площадь возле станции, огляделся. Огней фонарных и оконных маловато, людей не видать. Но вскоре поразился я к горящим огням кафе, что приютилось на краю пристанционной площади. Во всех окнах пылал свет, да и входная дверь распахнута настишь, словно зовет в гости. Ну, коли так, стал быть, и люди есть. Лишь подбросит до монастырята. Вон под окошком мотоцикл с коляской прикорнул в ожидании хозяина. Вон вышел в кафе. Провинциальная обшарпанно приплесневелая заведенница, но отнюдь недоходяжная. Чистенько, с французскими улыбчивыми складками штор на окнах, резными жарптицами на деревянных панов в простенках. Посреди кафе стоял длинный накрытый стол, изрядно потрепанный, видать, после того, что отгремевшего банкета. Гости отгуляли, оставив в бутылках кое-где недопитые вина и водку, и часть яств на тарелках. За столом сидел один единственный человек, деревенский смуглый лицый, чубатый, обветренный мужик с огромными темными руками, желтыми ногтями и веселыми стальными зубами, он безбожно уплетал буженину с хреном. Увидев Алексея, мужик приветно кивнул ему, словно старому карифану, и указал на стул возле стола. Алексей принял приглашение. Янадий протянул с набитым ртом гостеприимный мужик и. Потянулся рукой к бутылке с водкой. Поналил два фужера. Один поставил перед Алексеем, другой, не дожидаясь тоста и чоканья, залпом вкатил в себя, запил из другого фужера, похоже, пивом, и вновь вернулся к мясопродуктам. Геннадий брал с тарелки огромной своей пятерней, пару-тройку нарезанных кусков мяса, макал в хрен в крупной кареманке, потом толкал все это в рот и сладко перемалывал, чавкал стальными зубами. Время от времени он запивал еду еще знов фужера, похоже, красным вином. — С головой Бобо не будет после такой смеси, — спросил Алексей. — Э, только польс, брат, и крепкий сон. — Ответил Геннадий. — А знаешь почему? — Потому что совесть чиста. Он снова потянулся к бутылке с водкой. — Банкет кончился. Председатель районное начальство выгуливал. А мне все начальство по охрену. Я здесь муж, поварихи и уборщицы. — Обеих сразу? — Так оно и есть! — весело закивал Геннадий. — Горем! Мужиков жильных в поселке нету, вот я, брат, и отдуваюсь. — А где сам работаешь? — На поле трактаистом Нет, в санатории. Тут у нас поблизости санаторий, в грязи лечебницы. — отвечал весело и хмельно Геннадий по остальными зубами. — Горясь! — Намешиваю и развожу на тачке. Бабы голые лежат в рядок, а и грязью мажу. Лечебная грязь Помогать она, брат, ничего не помогает, но они думают, что помогает. — Им это и помогает. — Он усмелся. Может, на самом деле кому-то помогает. — Грязный работенка. Наоборот, брат, чище некуда. Главное, что совесть чиста. Он взял огромный кусок торта, последний, остатный от банкета, и задвинул его в широко распахнутый рот, где сладкий кусок ждали раскаленные грубыми пищи стальные зубы. Алексей с наслаждением смотрел на это человече. В это время появились жены Геннадия. Вот две сестры, ядреные, к лица и женщины, смешливые, русоволосые, светлоглазые, Елена и Елена. Одна, правда, ростом почти на голову меньше другой. Маленькую Алексей почему-то крестил Карандаш, а высокую почему-то Циркуль. «Мне бы в монастырь, барышни добраться, — сказал Алексей. — Константину Федоровичу небось, — понятливо спросила Елена Карандаш. — Откуда вы знаете? — Как не знать, — вступила в разговор Елена Циркуль. — К нему со всей страны едут. Кому словом, кому лечебной травой, всем страдальцам помогает. Обе Елены взялись между тем за работу, одна за уборку стола, другая за помой в помещении, но разговор не прервали. — Он, Константин-то духом берет, силой внутренней, ведь к нему с радостью не приходят. Все свои беды тащат. Послушаешь людей так волосы дыбом. — Сколь горя на земле-то! — говорила, гоняя швабру по бетонному полу Елена Циркуль. — К нам часто посетители явонные заходят. На них и выручку теперь делаем. Собирая на тележку пустую посуду, добавлял Елена карандаш. — В ночь вам не стоит ехать. У нас комната для таких, как вы, приготовлена. — Поутру Генка отвезет, — добавила Елена циркуль. Усмехнулась, любовно взглянув, как Геннадий ковыряется спичкой во рту, высверливает из зубов застрявшие мясные волокна. Когда обе Елены оказались подаль от стола, Алексей полушептом спросил многожанца: Легко ли тебе с обеимет управляться? легче не бывает ответил геннадий была у меня брат жена нина она здесь же в кафе бухгалтерш работала умерла тут ты одна лена и другая лена на меня глаза лупит обе они мне брат по нраву чего душой кривить давай говорю вместе жить будем стали не грешно Грех, брат двух здоровых баб в одиночестве и неудовлетворении содержать вот от грех а так брат почет и уважение В двойном размере за двух-то баб. Строго и крепко сказал Геннадий. Я ведь ни у кого не украл. Я, брат, по хотению живу. Чего нравится, что нравится. Вот я хорошо выпил, отлично закусил. Мне теперь из баб в радость побыть. Эти слова я услышал, воскликнул Алексей. От умных людей слышал, брат, подчеркнул Геннадий. Бога не боишься? Поинтересовался въедливый Алексей. Страшный суд? Там или еще чего? Никаких судьев я не боюсь. Ни на небе, ни здесь. Здесь мне вообще некому судить. Потому что у меня, брат, совесть чиста, а начальство России подлецы. Если не подлецы, разве жил народ в такой бедности? Ответил Геннадий и махнул рукой на окно. Боже, и суд мне тоже не страшен. Он, он, монастырь наш, Преображенский. Много ли в нем монаков? Немного. А Почему? потому что религия хотение охотения человеческие не прочувствовала. А ты книги ихние почитай, ничего не поймешь. Так зачем, брат, такие книги, если они мне непонятные? Глядел в глаза Алексею и Геннадий, выставляя как кол посреди дороги свой вопросищ. В Бога нынче хорошо только богачу верить. Все богатство вроде Богом дано. Бедняку отрады от Бога невелика, ему только угощение, что он вместе с богачом помрет. Гроб на всех одного размера, да и могилы по гектару не бывают. Никаких богатств богач с собой взять туда не сможет. Новую жизнь богачи учились не выучились богу покупать. Как, думаешь, научится? Научится, брат. Да только поздно. Тогда уж никакого богатства на земле не будет». «Да ты философ!» — снова воскликнул Алексей. «Я, брат, чище, чем философ!» — сказал Геннадий. «Во мне сила народа и хотение живое, а главное совесть чиста!» Он сжал огромный кулак, словно кому-то пригрозил, потом рассмеялся. «Давай, брат, выпьем отвальную с бабми шампанского!» Он обернулся в зал и кликнул жен. «Ленки! Айда к столу!» На ночлег Алексея поместили в уютную комнатенку на тахту с пахнущим свежестью стирального порошка бельем, но спать он не мог. Перегородка была, видать, фанерная, а за ней, за перегородкой, спал человечище. Геннадий выдавал такого храпака, что в некоторые минуты Алексей испуганно поднимал голову с подушки и беспокоился, все ли там за перегородкой нормально, не надо ли хозяина побудить, дать ему водитель таблеток каких. потому что казалось, что в иной раз Геннадий захлебывался то ли воздухом, то ли слюной. Ах, как смачно он спал! Алексей диву давался. Чуткие жены Геннадия, поняв, что гость затосковал под такой храп, явились к нему и предложили перебазироваться на просторную веранду. Там не холодно сейчас, и шума меньше. Он не всегда так храпит, только когда выпьет. А как же дети? Детей у Геннадия оказалось семеро. кто от кого Алексей не уточнял. Дедушки привычные. За один набегают, спят без задних ног. Сладко вам бабы с таким мужиком? Лучшей доли не придумать, рассмеялись легкого нрава Елены. Алексея переместили на веранду, на скрипучую железную панцирную кровать. Дали огромный матрас, набитый сеном, хоть и колкий немного, зато душистый, с ароматом и с детства. Одеяло суконное и ватную подушку. На стол поставили кувшин с колодезной водой. Вдруг пить захочется. Алексею здесь не спылось, хотя храп хозяина слышался отдалён. Ночь тёмная, вокруг веранды сад, и тишина особенно гулкая. К такой тишине и ухо особенно чутко. Слышно, как громко, зазывно стучат пролетающие поезда. Исприжать ух посильнее к подушке, слышно через землю, как бьют колеса по стыкам рельсов. Или так собственное сердце стучит, часто волнует чему-то, не спит. Воспоминания душат, не дают спать. Опять застучал поезд. Сперва далеко, потом ближе, ближе. Гуднул гудком на подъезде к станции, побудил первого петуха. Петух ответно про горланю Тишины стало меньше. За окном наметилось первое зыбкое дрожание утра, из сада запахло росой и яблоками. Алексей думал о предстоящей встрече с Константином. — Глянь-ка, к нему люди со всей России едут. Правду, утешение искать. А вроде был Костя Костик, малый огромен. Русский человек, раб Божий, да Раб Божий, в этом есть что-то неестественное. Рабами никто не рождается, и уж младенец, которого окунают в купель, не становится рабом, не для того и окунается. Создатель не рождает и не делает рабами. Дети и божии, создание и божии, но не рабы. Раб — это неестественно. Человек не раб, любимец Бога. И сон кружил мысль. За окном еще заметнее посветлело. Медленно, словно в черный кофе, начали подливать молока. Эх, ведь сравнение-то какое! Просто поэзия, — сказал сам себе Алексей, подумав о кофе и молоке, и поднялся с хрусткой душистой постель. Он стал собираться, чтобы пойти до монастыря пешком. Зачем уж ждать, когда встанет хозяин? У Геннадия без него дел полно. Две жены, семеро ребятишек. «Монастырь на Иеру стоит». Как расцветет купола, должно издалека видать. После, не заплутает, решил для себя Алексей. С выбрался потихоньку с веранды, после за калитку пошагал, пошагал на проселок. На повороте обернулся, взглянул на дом, припрятанный полисадниковой зеленью, качнул головой. «Счастлив человек, живущий по хотению Когда Алексей пересек подкрики петухов пристанционный поселок и через перелесок выбрался на простор, уж совсем стало светло. Впереди распахнулось на обе стороны от дороги огромное желтые от от созревшей поле Дальше зеленела покатая логовина, за нею темнел синевато лес. Дышала слегка, свободно, шагала широко в охотку. В круг глинистой дороги все больше просыпалась жизнь. пел жаворнок над головой, кузнец затрещал в траве, будто вспугнули, лягушка, сырая от росы, перемахнул через дорогу, трясогузки летели впереди путника. На Угоре засинели, очертились купола монастырской церкви. Солнечные лучи прорвались сквозь зависть облаков, посветлело повсюду. монастырь будто возвысился, отделился от земли. Купола золотыми пятнами солнца, Казались надменными, вышними, недостижимыми и неподступными. Алексей любовался утром, шагал на монастырскую колокольню. Чем ближе он подходил к монастырю, тем больше благопочитания к монастырю этому испытывал. Он был слишком по натуре вольнолюбив, и мысли, угодные и неугодные святому месту, без спросу лезли в голову. «Монастырь стоит на яру». возвысился церковными куполами над всем миром. В то же время жизнь иноков аскетична, глуха, светские утехи и рос кшим нипочем. Не есть ли смирение, и долбоклонство, смирение, аскудость пищи и из жития, служение обществу и благородным целям? Всякая идейная ячейка общества себя организует, устраивает свой быт и шкалу ценностей. Если у кого-то есть джакузи, сигары и ром, жемчуга, то монахов есть упоение фанатичной веры, очарование обрядов и транс, молитвы, произносимые под величественными сводами в окружении небесных святых картин. Но «Есть ли религиозность, — думал Алексей, — проявление воскомерия, умничея и гордыни в человеке? Религия лишь представляет собственную несвободу. ограничением, усечением благ, но возможно, это есть высшая свобода. Положа на Господа, человек снимает с себя всякую личную ответственность. Может, люди за монастырскими стенами слишком слабы или неполноценны для светского мира. Не втягай собственный ум, душа, тело, они ищут гармонию и совершенство вне себя, в Господе. Им не хватает силы и естественности. В жить жить хотению как выразился Геннадий, и Господь ему опора, призрачная, но всегдашняя. Монастырь был совсем рядом. Колокольня то ли презренно взирала на Алексея, то ли нечего было ей возразить этому вольнодумному чаду. Все правда на земле, все истина, любое действие, любая мысль. Коли и есть она, значит и правда. Алексей поднял голову к церковным крестам и с покаянием, и с наслаждением широко перекрестился. До монастырских ворот он, однако, не дошагал. Свернул на тропку, чтобы выйти на высокий речной берег, поглядеть на родную вятку. Здесь, в этих просторах, в синем русле реки. В луговом раздолье, в лесных далях, в небе с брюхатыми, с клокочными облаками и рвущимся к земле солнцем, в суетном полете ласточек, таилась какая-то тайна. Таилась тайна. Здесь зажит цвет всего окружающего был иным, приглушенно, мягким, теплым. И некуда было торопиться. Алексей лишь бежал взглядом по берегу реки, вдруг споткнулся, а фигур в черном. — Костя! — прокричал он на всю округу. Слезы запишили в горле. Скоро они заключили друг друга в опьятие. — Я долго травы искал, целительный сбор сделать, чтобы не дух в себе одолеть, — рассказывал Константин, когда они уселись на берегу под березу. — Врач должен быть здоров. Приступов во мне, слава богу, давно нет. Да и людям некоторые мои снадобья помогают. — Как же я рад, что ты приехал! — воскликнул Константин. — Будто не бывало прожитых лет, будто в детстве нарядку гляди глядим. — Помню, как мы с тобой книги читали, прочитаемые друг другу пересказываем. Я и сейчас могу пересказать. Все осталось, будто память во мне особенная открылась. Слова все твои помню, даже и одежу. который ты был, помню, — сказал Константин. — Я теперь светских книг не читаю. Лукавство — это книгу складывать. Господь дал жизнь непредуманную. Вроде автор умён и слог у нее есть. А все вот хочет он как будто понравиться, продать себя подороже. Что с книги требовать? Она для развлечения больше пригодна. Для жизни важна натура. Сама жизнь, плоть ее. Березоват. Солнце, река, звери в лесу, хотение человеческие. — По твоей теории, человека по судьбе живой инстинкт должен вести. Естественность, стало быть, истина где-то совсем у земли, животному миру ближе, — сказал задумчиво Константин. — Но человек-то, Лёша, молится, глаза к небу подымает. Там истина ищет. — Да нет никакой моей теории, Костя, — улыбнулся Алексей. — Истина в тебе, она только в тебе. Нет ни у кого монополии на истину. — В чем твоя истина, в том и истина. — Не перед кем тебе за свою истину отчитываться. Никому ничего ты не должен. — Убежденно сказал Алексей. — Веришь ты в Христа. спокоен тебе с этой верой. Это главная истина. — Нет, Леша, неспокойно, — задумчиво ответил Константин. — Страх моей души остался. «Страх — чувство подлое», — негромко произнес Алексей. «Нет, Лёша, я не про обычный страх, не про тот, от которого боль. Я от того животного страха делся, теперь мне ничего не страшно. Только вот вышний страх, последний страх во мне остался. Страх вышней истины. Боюсь я ее. Настоящей, подлинной истины», — путался Константин. Ты, Лёша, был среди нас самым толковым, самым жизнелюбивым, талантливым, самым погоди, Лёша, не перебивай меня, сказал Константин. Ты в школе учился легко. В Московском университете науки постигал. Я сделал много, разных людей встречал, со многими женщинами бывал. Константин усмехнулся слегка и покраснел, потрепал свою бородку, вздохнул. Ты пойми, Лёша, Мне больше не у кого спросить. Да и никому я не поверю, кроме тебя. Братья в монастыре о божественном, о вечном рассуждают. Да только там все заранее известно. Каким образом? О вере сектанты и суеты, или все знайки разные от науки, или того, как же, от политики, мне тоже ведомо. У тебя, Леша, все по-другому. Естественно, без боязни. Константин посмотрел Алексею прямо в глаза. Алексей сидел растороженный, и исповедь друга выходила нешучно. «Можешь ты мне, Леша, ответить на чистоту?» «С предельной честностью, будто перед тобою отец, мать или брат Павел». «И ты мне, брат Костя!» — воскликнул Алексей. Константин улыбнулся, пообмяк чуть-чуть, но вскоре опять заговорил. «Серьезно и тревожно. Ты только не спеши отвечать». Я почти всю жизнь Леша прожил среди людей верующих. Прадед мой был известным священником. Сейчас вокруг меня люди, тоже посвятившие себя служению. Ответь мне, Леша, искренно, не сглаживая, Бог есть. Константин, испытывающий, глядел на Алексея. Все лукавство и искусственность, казуистика и образность книжность и увертливость напрочь отметались в этом целенаправленном дотошном вопросе алексей не спешил с ответом но никакой растерянности этот вопроса не проявил только собранность и простоту словно его спросили нет ли у него спичек чтобы разжечь костер алексей улыбнулся светло и ласково он по братски обнял константина и ответил бог «Есть, Костя!» «Он есть!»